Шмуке не елся вчерашнего вечера, а сейчас уже четыре часа. Больше никого при вас нет, а на мадам Сибо полагаться опасно. Она на все способна, — подтвердил Понс, на лице которого при упоминании имени тетки Себо выразился ужас. Это верно. Шмуке нужен очень честный человек. — Мы с сабатом Дюпланти подумали о вас обоих, — сказал Пулян. «Спасибо, спасибо», — отозвался Понс, — «как это мне не пришло в голову!» «Господин Аббат рекомендует вам мадам Кантине!» «А, церковную стражиху!» — воскликнул Понс. «Это превосходная женщина!» «Она недолюбливает мадам Сибо!» — продолжал доктор. «А господину Шмуке она угодит!» «Пришлите ее, благодетель мой, господин Дюпланти и ее мужа!» Тогда я буду спокоен, что здесь ничего не растащит. Шмуке снова взял Понца за руку и радостно сжимал ее, думая, что он вернулся к жизни. — Пойдемте, господин Аббат, — сказал доктор, — я сейчас же пришлю мадам Кантине. Картина ясна, она, может быть, уже не застанет господина Понса в живых. Покуда Аббат Планти уговаривал умирающего взять к себе в сиделке церковную сторожиху. Фразье уже позвал ее к себе с ловкостью профессионального крючкотвора, начал совращать хитрыми доводами, устоять против которых было весьма трудно. Мадам Кантине, женщина сухопарая и желтая, с длинными зубами и холодно поджатыми губами, отупевшая от невзгод, как и многие женщины из простонародья, почитала за счастье возможность что-нибудь подработать паденно, и посему ее не пришлось долго уламывать. Она согласилась привезти с собой в качестве кухарки тетку Саваш, уже получившую от Фрэзье соответствующие приказания. Она обещала сплести железную паутину вокруг обоих музыкантов и следить за ними, как паук следит за поймавшейся мухой. За труды тетке Саваш была обещана табачная лавочка. Фразье рассчитывал таким образом под благовидным предлогом отделаться от своей бывшей кормилицы и вместе с тем в ее лице приставить к церковной сторожихе соглядатая и жандарма. При квартире, занимаемой нашими друзьями, была комната для прислуги и кухонька, так что все-таки Саваш было где поставить складную кровать и заниматься стряпнёй. В ту минуту, когда явился доктор Пулен с обеими женщинами, Понс как раз и спустил последний вздох. Шмуке который не понял, что друг его умер, все еще держал в своих руках его постепенно холодевшую руку. Он знаком попросил мадам Кантине не нарушать молчание, но солдафонская наружность тетки Саваш так его поразила, что он не мог удержаться от жеста испуга, которым обычно встречали этого гренадера в юбке. Вот женщина, которую рекомендует аббат -дю Планти, Она служила в кухарках у епископа, честнее ее не найти, она будет на вас готовить, — шепнула мадам Кантине. Можете говорить вслух, — воскликнула громко, отдуваясь тетка Саваш. Он, бедняжка, помер, сейчас только приставился. Шмукли пронзительно вскрикнул, он ощутил холод костенеющей руки Понса, и, вглядевшись в его остановившиеся глаза, чуть не помутился рассуд но служанка господина фразье должно быть не раз видавшие подобные сцены подошла к кровати и приложила зеркало к губам покойника зеркало не помутнело от дыхания тогда она быстро высвободил руку умершего из рук шмуки не держите его за руку сударь потом вам ее не высвободить вы не знаете как дервине тело покойники остывают очень быстро надо его обредить, пока он еще теплый То потом придется ломать кости. Итак, этой Мегерии суждено было закрыть глаза скончавшемуся музыканту. Потом она занялась привычным для нее делом, ибо десять лет прослужила в сиделках, раздела понца, положила на спину, вытянула ему руки вдоль тела и накрыла простыней по самые глаза с той же спокойной деловитостью, с какой приказчик заворачивает покупку. Дайте простыню, в чем хоронить будем, «Где взять простыню?» — спросила она шмуки с ужасом, следившего за ее действием. Еще несколько минут назад представитель религии с глубоким уважением подходил к созданию Божьему, которому уготована была на небесах жизнь вечная, а сейчас его друга просто-напросто упаковывали, обходили с ним как с какой-нибудь вещью. Было от чего лишиться рассудка.